«Мэр». В себя Анита пришла только в кабинете. Не помнила даже, как добралась туда. Наверное, Славцев с водителем привезли, как же иначе. Она нажала кнопку интеркома, и Натан тут же отозвался. «Слушай, Анита Геннадьевна, зайдите, пожалуйста, ко мне». Славцев шагнул в кабинет и замер у двери. Этот молодой парень работал референтом у мэра уже три года. Анита сама пригласила его, когда проводила встречу с выпускниками местного филиала юридического института. Молодой человек задавал ей такие толковые и грамотные вопросы, что Анита даже слегка терялась. После встречи она сама подошла к нему и спросила, как он отнесется к ее предложению поработать в мэрии на должности ее референта, и Натан согласился. Это место давало ему хорошие перспективы и возможности для выросшего в довольно бедной семье парня, то был отличный старт. И Славцев старался изо всех сил, довольно скоро став для Аниты незаменимым. Натан умел все. От варки изумительного кофе до ведения деловой переписки. Содержал в порядке все документы и мог, не глядя, вытащить любое из них по первому требованию. Он знал всех сотрудников мэрии по именам и в лицо, даже дежурных полицейских на рамке металлоискателя. Его обожали гардеробщицы и уборщицы, с которыми он был точно так же вежлив и предупредителен, как и с Анитой, например. Человеческие качества Натана Анита ценила, пожалуй, даже больше деловых. Натан, позвоните, пожалуйста, в ГУВД, узнайте подробности задержания протестующих на бульварах. Вы хотите конкретные имена? Я хочу узнать, кто все это организовал. И, кстати, кто пригласил туда телевизионщиков? Раздраженно бросила Анита, представляя, как в вечерних новостях увидит свое испуганное лицо и эти мерзкие надписи на плакатах. Пережить подобное во второй раз казалось ей просто непосильным. Да, я сейчас же все выясню, кивнул Славцев. «Может, вам капелек успокоительных принести?» «Спасибо, не надо. Лучше кофе». Через пять минут Натан принёс чашку кофе, а ещё через пятнадцать — присланную из ГУВД справку о задержанных. Ни одна из фамилий ей ни о чём не говорила, но ожидать, что кто-то из её конкурентов окажется среди протестующих, было бы по меньшей мере наивно. «А что вообще говорят? Кто организатор?» «Кто-то ведь явно оплатил эту акцию». Анита брезгливо отбросила распечатку на угол стола. «Все задержанные не старше тридцати. Думаете, им нечем больше заняться? Я в том смысле, что бесплатно они вряд ли согласились бы». «Так кто всё это финансировал?» Натан пожал плечами. «Пока сведений нет». «Да их и не будет», — раздражённо огрызнулась она. «Никто работать не хочет». Ну, вам ведь не нужно, чтобы подобные показания были получены путём давления. Правозащитники поднимут твой, потому что всё это сразу же станет им известно. Не уверен, что такая реклама. Прекратите, Натан. Анита даже по столу ладонью хлопнула, возмущённая таким предположением. Существует масса иных способов это узнать. Я вас понял, коротко ответил Натан и склонил голову. Могу идти? Да. И, пожалуй, действительно принесите мне успокоительных капель. Решить вопрос с телеканалом не удалось. Но Анита даже не сомневалась, что так и случится. Еще бы. Горячий материал. Мэр сталкивается нос к носу с оппозицией и совершенно не понимает, как себя вести. Значит, выпуск новостей увидят все. Его показывают трижды, а это значит что её растерянное, испуганное лицо появится на экранах во всех квартирах города. Отличная поддержка перед выборами. «Как же я хочу сейчас лечь в ванну и ни с кем ни о чём не говорить», — думала Анита, рассеянно глядя в окно машины, везущей её домой. Но ужин и кику... Это Саша завёл традицию собираться за ужином всей семьёй, так как ни завтракать, ни обедать вместе не получалось из-за разницы в расписаниях. Но ужин — это для него было святое, нерушимая традиция. И теперь, когда Саши нет, мы с Кику вынуждены ее соблюдать, хотя терпеть друг друга становится все тяжелее. Я устала от ее выходок, от ее манеры себя вести и разговаривать. Она бесит меня и выводит из равновесия. Возле нее всегда даже воздух наэлектризован — Одно неловкое движение и разряд. Почему она не хочет уехать? Купила бы квартиру, жила бы в центре. Зачем ей всякий раз ездить на окраину? Но нет, она словно нарочно никуда не переезжает, чтобы иметь возможность изводить меня своим присутствием. Вдруг Аните пришло в голову, что падчерица может быть как-то причастна к сегодняшним безобразиям на бульварах. А что? Деньги у Кику водились, она запросто могла оплатить такой митинг. Отец оставил именно ей две трети своих денежных сбережений. Об этом Анита с неприятным удивлением узнала только после оглашения завещания. Сумма была приличная, и Анита долго обижалась на мертвого супруга за такую несправедливость. От этой обиды ей иногда даже слышался Сашин глуховатый голос, убеждающая ее в том, что Кику не справится одна, ей непременно нужна помощь, в том числе и финансовая. А она, Анита, взрослая, умная и сильная женщина, способная позаботиться о себе сама. Можно подумать, речь шла о несмышленом ребенке, а не о взрослой женщине за 30. Кику получила хорошее образование, могла бы работать, писать научные статьи, но предпочитала заниматься разведением цветов, которые больше отнимали, чем приносили взамен. Однажды Анита осторожно спросила, почему Кику не выставить на продажу хотя бы то, что у нее в нескольких экземплярах. Ведь коллекционные сорта стоят дорого. Но получила такую отповедь, что зареклась вообще подходить к оранжерее. Отношения с падчерицей не сложились с первого дня — И хотя Анита честно пыталась как-то это изменить, ничего так и не вышло. Прошло 20 лет, а они так и остались чужими друг другу. Более того, враждебное отношение Кику стало вызывать у Аниты ровно такую же реакцию. «Две женщины с неустроенной личной жизнью не должны жить под одной крышей», — думала Анита, пока машина въезжала в ворота ее дома. «Кику могла бы выйти замуж, например». А мне сейчас не до этого, да и статус вдовы профессора нравится мне куда больше, чем звание чьей-то жены. Второго Саши в моей жизни уже не будет. Ах, если бы не Кику, все могло сложиться совсем иначе. Ей никогда не приходило в голову, что ее увлеченность политикой и карьерой могла стать причиной гибели мужа. Удобнее было считать, что Саша не смог перенести поставленного ему диагноза, а потому свел счеты с жизнью. Анита бессознательно снимала с себя ответственность за состояние мужа, за то, что не заставила его вовремя обратиться к врачам, не потребовала этого, не поддержала, в конце концов, настаивавшую на этом кику. Вдвоем они могли бы уговорить Сашу, и тот был бы теперь жив. Но Анита, панически боявшаяся врачей, болезней и больниц, всеми способами гнала от себя мысли о Сашином нездоровье. А потом оказалось слишком поздно. Но, конечно же, политика и карьера были тут ни при чем, она так думала. А Кику, маленькая дрянь, разумеется, затаила на нее злобу и за это. В кои-то веки она была согласна пойти на компромисс, а Анита его отвергла. «Мой собственный дом напоминает мне не крепость, а тюрьму, где в камеру в любую секунду может войти палач». Тяжело поднимаясь по ступенькам на второй этаж, размышляла женщина. «Как такое может быть? В дом, строившийся и отделывавшийся с такой любовью, нет никакого желания возвращаться. Разве так должно быть? Это ведь чудовищно!» Но изменить что-либо она не могла. Не вышвыривать же падчерицу из ее половины. Кстати, домработница отказалась дать Кику запасные ключи, и это, конечно, наглая девица тоже использует против нее. Как будто Анита отдала такое распоряжение Галине Васильевне. Живу так, словно хожу не по дороге, а по горячим углям. На работе неприятности, дома нет возможности расслабиться. Как долго я просуществую в таком режиме? И эти убийства. После ванны Анита устроилась чашкой чая в гостиной, укуталась в плед и включила телевизор. Новости оказались еще хуже, чем она могла себе вообразить. И дело было вовсе не в сюжете, где она выглядела растерянной и испуганной, а в том, что за городом нашли труп еще одного молодого мужчины.